Буква «Б». Бахвалился как-то бодливый баран. Безумную храбростью я обуян. Быка бы я встретил, побил бы быка. Быку беспощадно намял бы бока. Бродягу волчище бы я забодал. Барбоса боднул бы, бобру бы поддал. А с барсом бы встретился, что же с того, Бесстрашно бы бросился и на него. Но тут прошуршал над бараном листок И бросился в страхе храбрец на утек. Бодливым был бычок безрогий, Бодал любого на дороге, Бодал барашка и козленка, Бодал бедняжку-поросенка, Бодал таких, как он, бычков, и забияк, и дурачков. Ну вот, быком рогатым стал, и что ж, бодаться перестал.